Однако надо помнить, что употребление многозначных слов таит в себе опасность. Одна из них – возникновение двухсмысленности. Например, в книге Шплопского «Жили-были» – читай. «Экзамены я к семидесяти годам начал уже забывать. Прежде были долгие сны, всегда с провалами». Но Не сразу понятно, какие провалы имеются в виду – в снах или на экзаменах. Вот это такие подобные неясности встречается в газетных текстах. В заметке, которая называлась «Найден шедевр», было написано о том, как обнаружили неизвестная ранее картину Рубенса. Старинную картину рассматривает реставратор. Обратив внимание на полотно, он изучал его несколько дней и пришёл к неожиданному для всего, для всех выводу. Рубинс Слово полотно в этом тексте могло быть понято двояко: произведение живописи, картина и ткань, на которой картина написана. Неясно, что же изучал реставратор – картину в целом или только ткань, холст. Страница 30. Случай двухсмысленности вызывает у читателя досаду или ненужную автору улыбку. Ещё хуже, когда неосторожное обращение с многозначностью приводит к ошибкам в использовании слова. Так, многочисленный случаи неверного употребления метафор «дуэт», «трио», «квартет», «квинтет». Например, под заголовком «Впереди московское трио» в газетной заметке рассказывалось – что после очередного тура волейбольного первенства впереди оказались три московские команды. Но словом «трио» нельзя называть три соперничающих коллектива. Главное зерно смысла – коллектив людей, делающих что-то вместе, сообща. Вот это понятие здесь утрачено. Четыре команды, Ватерполистов, вышедшие в полуфинал розыгрыша Кубка Европы, газета называет «квартетом» претендентов, хотя коллективы спортсменов из разных стран не представляет «квартета». В репортаже о лыжном чемпионате мира в Чехословакии было сказано, что представитель ГДР, вмешавшись в спор, «Солировавшего трио» – советский, шведский, норвежский лыжники – сумел отыграть у своих соперников больше минуты. «Солировавшееся трио». Здесь две ошибки. Первая – та, что слово «трио» названы лыжники из разных стран. А вторая – солировать может только один человек – но никак не трое. Часто не везёт в газетах слово «премьера». Под огромной шапкой последние премьеры года газета сообщает о том, что проложена новая таёжная магистраль, вышла кинотрилогия о городах-побратимах, пущена новая очередь атомной электростанции. Но... В значении слова «премьера» первое представление нового спектакля не от того, что позволило бы употребить это слово как метафору вместо слов «новость», «новинка», «новостройка». Нарушаются законы развития значения слова, и в таких, например, использовании слов, как «новосёл», «новоселье», когда они применяются к только что созданным учреждениям. Под рубрикой «Первое новоселье года» напечатано об организации в Астраханской области трёх крупных рисоводческих совхозов. Совхозы ведь только что созданы. Это же не новосёлы. Нет новоселья там, где нет переезда. Примеры неудачных метафор смотрев в словаре-справочнике «Трудности русского языка», Москва, 1981 год. Встречаются и случаи неправильного построения цепочек метафор. Например, Тургенев, рецензируя пьесу трестепенного драматурга, отмечает два слова из текста. а потом, когда вся Польша бросила своё гордое юношество к ногам Сендомирской жемчужины. Но у жемчужины и вдруг ноги. Из газет. Книга Пескова стоит на том перекрёстке, где оперативная журналистика вливается в русло. Большой художественной прозы. Слова «перекрёсток», «русло» и вливается, не образуют цепочки. «Перекрёсток» – это явно выпадающее звено. «Генетика» – это фундамент, на котором зиждется величественное древо жизни. Но у древа-то, у дерева, не бывает никакого фундамента. Жизненный уровень шагнул. Вперёд, растут и требования людей к пищевой промышленности. Но как уровень не может шагать, он может только подниматься, опускаться, падать. Под рубрикой «Наш домашний уголок» газета поместила материал «Гвоздь праздничного стола», в который гвоздём стола названа «Селёдка». Метафора в данном случае крайне неудачна. Слишком близко прямое значение слова «гвоздь» – «гвоздь в столе». Например, ещё немало предстоит сделать, но и то, что вновь переиздано к 30-летию Победы, является достойной крупицей в общем венке всенародной славы. Крупицей в венке. Во-первых. В Венкене бывает крупиц Во-вторых, логически не сосчитаются слова «достойная» и «крупица». Газетная шапка. Мели голубой нивы – разрыв цепочки метафор. Голубой нивы названы колхозные пруды. Но у нивы не может быть мели. Сравните пародию на плохо сделанную цепочку. Юбилейные зверства продолжаются. Чаша веселья растёт, ширится и крепнет. Чаша растёт, ширится и крепнет. Ильфа Петров.